Глава пятая. Я находился достаточно далеко от ринга, но услышал явный звук сервоприводов, а затем Ваучи убедился, что тела бойцов полностью роботизированы. Каждый их удар сопровождался реактивным импульсом, увеличивая скорость атак, а кулаки были снабжены пневматическими молотами или чем-то вроде этого. В совокупности, любой нанесённый удар приобретал разрушительную мощь, следы которых очень быстро стали заметны на телах бойцов. Простой обмен ударами в течение минуты и на ринге двое в буквальном смысле помятых человека, который уже не способен ровно стоять. Вмятины, порванные участки имитации кожи, за которой скрывался металлический каркас. Даже глаза кибернетические. По сути, там дерутся два андроида, у которых, наверное, только мозг человеческий. Хотя я могу и ошибаться. Мне уже стало казаться, что придётся скучать, ожидая, пока один из них выйдет из строя. Но организатор присудил проигрыш обоим. Трибуны взорвались недовольствами, многие проиграли свои деньги, поставив на них, и только важные гости в окружении своих телохранителей остались спокойны. Я понял, что настоящие противники ещё не вышли на ринг. А также не стоит воспринимать полностью роботизированное тело опасным, по умолчанию. Они не все такие, потому что, наблюдая за боем, я не увидел чего-то стоящего моего внимания, С ними обоими я бы и сам справился. Там только под удары не стоит попадать, ведь вся опасность идёт от них. Скорость уже не отличается от человеческой. Реакция тоже хромает, если сравнивать с малышом. Ко всему прочему, они тому протеиновому переростку и в боевых навыках очень сильно проигрывают. Словом, я разочарован, ведь сперва принял их за серьёзных противников. «Пойдёшь?» – спросила меня Финя. «Ага, смотри за мной и восхищайся. Болей за меня и ужасайся, могучей силе властелина ринга». «Ну-ну», усмехнулась она, не проявив и чуточку каких-либо эмоций. Похоже, девушке было просто лень вставать. Она устроилась с полным комфортом и не спешила бежать в бой. Достаточно грамотно с её стороны не лезть на рожон. Ведь, чтобы завести толпу, организаторы могут заставить и вывести какого-нибудь монстра. Первый бой прошёл очень кроваво и взбудоражил зрителей, тогда как второй был полным разочарованием. Люди пришли сюда за зрелищем, и его им нужно преподнести. Ну а так как я никому неизвестный, да ещё и без механических модификаций, красиво размазать меня по рингу будет именно тем, что нужно зрителю. Организатор стал расписывать меня как очень редкого экземпляра, да ещё много чего добавлял от себя, выставляя меня настоящим чудовищем. Разум альтернативно рожденного симуляции, где никогда не прекращалась война. Узнав правду о своём мире, я заставил владельца ядра страдать, многих отправил на психическую реабилитацию, после чего прорвался в реальный мир. И вот я сейчас на арене, чтобы проверить на прочность местных бойцов, после чего намерен пойти дальше, в Верхний мир, а после и до колыбели расы доберусь. Да, эта планета не была колыбелью, просто очередной колонией, и даже не одной из первых. Единственное, что радовало, до родного мира пара суток сверхсветового перелёта. Правда, там не делать нечего, мне и тут неплохо. Моим противником оказалось нечто омерзительное. этокий гибрид человека и богомола, который хотел стать пауком, но вышло у него это из рук вон плохо. Это уже был не человек, а вы разберёт, что такое. Само собой, он был весьма опасным противником, поэтому я заранее начал ускорить дыхание. Будет нехорошо, если его скорость окажется выше, чем моя. Он прыгнул вверх, перевернувшись в воздухе, и развернул свои спрятанные в конечностях лезвия. Его первая атака была до абсурдности банальна. Просто обрушиться на меня сверху, крутясь вокруг себя и пытаясь порезать либо проткнуть моё тело. Площадь его атаки достаточно обширна, а когда он приземлится, сможет продолжить меня преследовать. Этакий агрессивный юж, смертоносная колючка, который пожертвовала скоростью ради большого количества лезвий. Сделав шаг в сторону, пропустил мимо себя лезвие, что хотело пробить мне плечо. Его ошибка была в том, что перед ним стояла задача меня пытать на потеху толпе, сделать спектакль страдания и боли, завершая его красочной казнью. Он игрушка в руках своего знамени и владельцев арены. «Актёр, не стремящийся к победе, и этим я в полной мере воспользовался». Проскользнув мимо него, ухватился за руку, выворачивая её, после чего, упершись ногами в его бок, оттолкнулся, вырвав с мясом схваченную конечность и прыжком разорвал дистанцию, избегая очередной атаки. Я ожидал скрежета звука лопающихся шлангов с выхлопом давления воздуха или хотя бы масляной течи, но никак не брызг крови и короткого вскрика боли от противника. Его тело даже с биологическим назвать нельзя. Однако не это, оказывается, он живой, имеет плоть, которая способна чувствовать боль. Я щищно улыбнулся. А раз зрители хотят кровавого зрелища, то я его им предоставлю. Тем более в моём распоряжении есть оружие. Боец прыгнул на меня, будто паук, размахивая своими лезвиями, а я, уворачиваясь, отбивая атаки, искал момента, чтобы контратаковать». Всё же до малыша ему очень далеко, даже с таким количеством конечностей этот тип не дотягивает как по умению, так и по скорости. Медленный, неуклюжий, а удары настолько предсказуемы, что поймать их ритм не составило труда. Я подрезал его руки, одну пару ног резанул по лицу, ослепляя на один глаз, и под конец вскрыл брюхо. Последняя правда не эффекта, так как там по большей части была механизированная часть туловища, но органы пищеварения углядеть удалось. Сложнее всего было скрыть свои возможности, дёрганными движениями уходить от атак в последний момент, будто уклоняться удаётся с трудом, на пределе возможностей, и не сразу замечая, с какой скоростью меня хочет достать этот ёж. И чем больше конечности терял противник, тем больше передышку я себе позволял. В конце, удостоверившись, что он больше не способен сражаться, я начал кружить вокруг противника, выравнивая дыхание. На самом деле этого не требовалось, но нужно было показать, насколько тяжело дался мне этот бой, что я вымотан и хочу отдохнуть. Однако, как я и предполагал, толпа требовала казни, и мне нужно было показать её ей. Подойдя к пытающемуся уползти бедолаге, вонзил лезвие его конечности ему же в спину и резким движением спорол решётку экзоскелета, защищающую внутренности. Моя цель – кишечник. Его я выдернул из тела и начал наматывать на шею противника. Толка от этого никакое, его шея защищена. Да и дыхательные пути совсем в другом месте. Но толпа взвыла, наслаждаясь жестокостью. Соперник, до этого просивший пощады, только вопил, пытаясь унять боль. Он всё чувствовал, каждый порез, каждый укол, каждая утерянная конечность приносила ему немалые страдания, и мне реально не хотелось затягивать с ним. Только вот если бы он победил, он со мной сделал бы то же самое, а может, чего и покрасочней. Поэтому нужно в полной мере выполнить свою задачу. Отрубленную стопу забил году в пасть, а кожу со спины натянул на лицо. При этом оставшийся глаз висел на коннекторах, позволяя ему видеть все остальные конечности, которые я сложил перед ним. А на вершину горки легло его сердце, что продолжало гонять кровь по частично разобранному телу. Над сердцем стоял я и медленно опускал лезвие, чтобы противник мог считать секунды до своей смерти, считать и надеяться, чтобы это произошло быстро. В этом мире смерти нет, но те, кто чувствует боль, Не захотят умирать долго, вот я и воспользовался этим, лишь слегка надрезая сердце, пока оно не брызнало кровью и не остановилось. Но и этого оказалось достаточно. Бедолага не помер сразу, потребовалось некоторое время, чтобы он затих. Завершающим аккордом я пнул тело и метнул лезвие его конечности, которое вонзилось в труп. Толпе понравилась расправа, но недовольные всё же были. Те, кто потерял деньги и неудовлетворённые казнью. Организатор же поздравил меня с победой и пообещал зрителям, что они встретят меня через десять боёв. На этом я покинул арену, вернувшись на своё место. «Красиво сыграл. Ноги не болят?» Всё так же безразлично спросила Фини. «Спина побаливает. Я слишком стар для таких бодрых боёв. Как узнал его анатомию? И вообще в твоём мире нормально вот так разделывать разумного?» «В моём мире даже смертельные бои аморальны. Мы там цивилизованные все. Спорные вопросы решаем коллективно» в присутствии бесстрастных лиц с соответствующим образованием и при должности?» — ответил ей я. «Так ей поверила», — усмехнулась она, тогда как лицо было ледяной маской, так и осталось. «Я видела, тебе нравилось разделывать его. Было бы хорошо покончить с ним одним ударом, но уж слишком вертлявая цель», — пожаловался я, потягиваясь. Финни на это мне ничего не сказала, а вот от Врика пришло сообщение о выигранной сумме. «Своим представлением я только что отработал вложенные в меня средства». Если продолжу в том же духе, то всё служится хорошо. Толпа была довольна, мой рейтинг среди зрителей значительно вырос, как и интерес тех личностей, от которых стоит держаться подальше. Очередной поединок, и на арену вышли две карказябры, подобные моему противнику. Оба изменили свою внешность до неузнаваемости и тоже оставили себе возможность чувствовать боль. Толпа ликовала, когда они начали кромсать друг друга на части. Арену снова залила кровью. Не прошло и пары минут, когда оба бойца уже не могли стоять на ногах. Только вот бой не останавливали. Зрителям такое было по душе. И они жаждали итога. Это не двое роботов, которые отделываются вмятинами и выходящими из строя телами. Тут боль кровь, страдания и слезы. Именно то зрелище, за которым многие сюда и пришли. В итоге один прикончил другого, после чего помер сам от множества ран. И вот после этого боя до меня дошло, что консерва просчиталась. Меня могут не выпустить с арены даже после окончания договора. Им важнее зрелище, а тот живой человечек, без механических модификаций. Он крепкий, сможет долго держаться, а после неплохо вопить на радость толпе. И ведь это ещё не всё. После казни его можно пустить на органы. Отпускать с миром такого кадра просто невыгодно. И эти все радости только из очевидного, того, что касается только моего тела. А ну как информацию про меня прочтут и узнают, кто мой куратор. В таком случае меня возьмут в оборот до завершения боев, или даже раньше». Консерва даже для верхнего города загадка, а для боссов нижнего редкая возможность получить то, что не могут приобрести те, кто наверху. Стоило мне об этом подумать, как голову посетила догадка. Моё сознание наверняка не дублируется в архив. Консерве невыгодно, чтобы они там сделали репликацию с моими знаниями и выяснили, почему тот стал моим куратором. Тогда бы информация о Байре попала в руки государства, и тогда у них был бы рычаг давления. Такого он точно не допустит. Но вот я хожу тут, с опасным для него знанием. «Почему так вышло? Он меня надурил?» «Так сказать, дезинформировал, дабы отвести подозрение от истинного предмета беспокойства?» «В голову ничего не лезет. Даже предположить не могу, какая истинная причина». «Эй, Найкрас!» — отвлекла меня фини «Оставь меня, женщина. Я в думах тяжёлых». Вздохнув, бургнул ей в ответ. «Знаю я твои думы. Иди пожри, а то твой желудок не даёт мне сосредоточиться», — сказала она и как подтверждение мой живот заурчал. А я вспомнил, что очень голоден. «Не могу. Я голодранец, без гроша в кармане. Сдохну либо на арене, либо от голода. Тебе занять? Обойдусь», — соврал я. Есть хотелось невероятно сильно, даже некую слабость ощущал. «Боевая форма требует кучу энергии, и моё тело уже после того боя начало усыхать. Возможно, придётся стать немного каннибалом, чтобы протянуть до конца». «Но смотри, моё дело предложить», — сказала девушка, вставая. Если меня сейчас прихлопнут, отдавать бы не пришлось. Тогда угости меня после боя, отметь победу благотворительностью», — предложил я. Девушка кивнула, соглашаясь, и пошла на арену. А там её уже ждал обычный с виду парень. И что-то мне не нравился, вот совсем. Информация о нём оказалась много, и беспокоящая меня деталь тоже нашлась. Этот хрен — бывший боевик верхнего города, а если точнее, то из карателей, те самые парни, которые натравливают на провинившихся граждан, если они смеют переходить грань дозволенного. К примеру, на тех вот боссов с их свитой. Плохо. Против Фини стоял ликвидатор со стажем, и, естественно, оснащённый настоящими боевыми модификациями, а не кустарщины, которую я видел тут ранее. Нужно было реально соглашаться и взять у девушки и на еду, хоть польза с неё была бы, а так погрёт впустую. Её противник дёрнул руками, и воздух вокруг парня завибрировал. Насколько я знаю, это такой щит, который использует влагу в воздухе. Если переводить аналогии, то он очень похож на мой доспех, только в отличие от имбы, намного слабее. По сути, такая защита не прочнее подушки или поролонового покрытия. Это такая соломка, которая всегда с тобой, чтобы можно было её постелить, когда падаешь. Говоря простыми словами, парня бесполезно ронять и труднее схватить, вот и всё. Фини в ответ на это повела пальцами, и в разных частях ее тела проявилась энергетическая броня. И вот тут уже удивился я». Такая модификация стоит очень дорого. Вместо неё можно приобрести жильё в верхнем городе. Только вот в чём загвоздка. Её установка требует разрешения капитана межзвёздного крейсера, причём положена подобная защита исключительно боевому составу. Это те сорвиголовы, что первыми идут исследовать неизвестную планету. Они состоят только из специально обученных офицеров. Парню не жить, тут без вариантов. Какой-то там шебы каратель, не противник боевому офицеру флота. Да он и сам это понял поэтому и приготовился биться всем, что у него есть. Спина раскрылась, разгоняя двигатели маневрирования, лицо прикрылось защитой, разрывая кожу и превращая голову в подобие башни. Даже лезвие выступило по всему телу, наверняка принося живому организму неимоверную боль, и он её терпел. Это же как же нужно испугаться, чтобы от одного вида настоящей военной модификации, причём защитного типа, а словно загнана в угол зверя. Хотя, если мои догадки верны, Финни в одиночку способна разобраться с большинством местных отбросов. Только свита боссов может дать хоть какой-то отпор. Остальные, включая меня, для нее лишь мясо». Парень не стал ждать и хлопнул в ладоши. От него в сторону девушки метнулась маре воздвигаемого воздуха. Это он себе решил выиграть в мгновение, уплотнив воздух между им и Финни, после чего яркой вспышкой двигателей сдвинул себя в сторону с целью зайти со стороны. «Я успел уловить момент кота-атаки». Девушка, одним рывком на перерез, с лёгкостью преодолевая уплотнённый воздух, сблизилась с парнем и, как какой-то рестлер, подставила ему локоть. Этого оказалось достаточно, чтобы расколоть череп парня. Его даже металл не спас, он прогнулся, словно бумага, превращая мозги в кашу. Мгновенная смерть и победа Фини. Зрители молчали. Они, конечно же, ничего не смогли углядеть. И поэтому проверяли свои записи, просматривая последний момент в замедленном режиме. Я уже удивлялся хватке Фрика. Ему пригрозили, заставляя не выводить своих монстров на ринг. А он отыскал нового, ещё более чудовищного, что были у него до этого. Уверен, хитрый хрен поднял немало денег на ставки, ведь коэффициенты были очень вкусными. «Ну, пойдём, отпразднуем мою первую победу», — сказала девушка, вернувшись. Её лицо не отражало ничего, там по-прежнему была холодная маска спокойствия. «А тебе вообще кушать нужно? Может, и там киборг из старых сказок?» Спросил её, вставая, и показывая пальцем куда-то в район груди. Нет, действительно, чего она делает тут с такими убойными модификациями? Только за них её бы приняли в верхний город. Одно их присутствие доказывает пользу такого кадра. Долгая история. Будет хорошее настроение, может, и расскажу. Но так-то идёшь. Мне оставалось только кивнуть. Голод ушёл, любопытство его прогнало. Мне очень хотелось узнать, кто такая Фини на самом деле, ведь информация из базы данных и увиденная мною на арене категорически не вязалось между собой».